Не надо брать на себя лишнего. У вас и своих грехов достаточно. Ну? Теперь рассказывайте. Вы, может, забыли про меня? Налетела Муравицкая на лейтенанта с т е ж к о О, нет-нет, как видите, не забыли. Вопросы у нас те же, что и на первом допросе. Какие обязанности выполняли в преступной группе? Кто возглавлял ее? Муравицкая замахала руками. «Подождите, подождите. Я ведь не профессор какой-нибудь, чтобы так вот сразу все уразуметь. Никакой такой шайки. о н и имею т о т н о ш е н и е Я сама по себе». «Откуда же меха?» «Может, это вы ограбили фабрику, а?» «Ну, что вы говорите такое? Черненко предложил мне реализовать их, эти шкуры. Мой дивиденд — десять рублей со штуки. На полу они не валяются, я человек небогатый. Вот и все». «Не все. И не так, Муравицкая. Привез ты их вам, Черненко, нанять себя от гражданина Кружака». И не по десять рублей за штуку ваш дивиденд. А сколько сумеете взять? Теперь расскажите о продаже туфель. Ну, это когда было весной. Да он же Черненко и принес пять пар. Один раз приносил? Да, один. Нет, не один. Ах, да, еще, еще было... «Тоже, кажется, пять пар. А откуда вы знаете Черненко, Проскурина, Нахапетова?» а э т и я не знаю. Только Черненко. Это одно и то же лицо. Откуда же его знаете?» «Ну, знаю и все. Вы продолжаете упорствовать, Муравицкая. А ведь хотели говорить правду. А я правду и говорю». Так откуда вы знаете Черненко? Один человек как-то прислал его. Вот и познакомились. А кто этот человек? Это мое личное дело. Прошу его не касаться. Можем, конечно, и не касаться ваших сугубо личных дел. Но прислал вам его Федор Исаевич Кружак. к ведь...» — Муравицкая опустила голову. д е т к о в с к и й позвонил Стешкову и попросил зайти. Когда тот появился, он несколько торжественно произнес. «Ну что ж, лейтенант Стешков, пойдемте к папаше, Федору Исаевичу Кружаку, Вы готовы? Если можно, через час-два. Мои железнодорожники разговорились. Что-нибудь новое? Да. Детали уточняем. Ну, уточняйте, но в 12.00 двинемся. Когда д е т к о в с к и е и Стешков вошли к кружаку, он побледнел, сердце у него ёкнуло. Опустилась куда-то вниз, и он вдруг почувствовал, как по всему телу отдались его глухие, лихорадочно-торопливые удары. Весь этот месяц, с тех пор, как арестовали Сумадзе, Муравицкую, Черненко, н а х о п е т о в а парней с товарной второй, Кружак не находил себе места. Он понимал, что развязка неизбежно приближается к И каждый день и на работе, и дома ждал то ли звонка, то ли вызова, то ли просто визита людей из МУРа. Он не мог работать, ел, не видя, что ест. Засыпал только после принятия удвоенных, а то и утроенных до з снотворного. Бывало, что он тешил себя. Ну, в сущности, что они мне могут предъявить? До этих самых кож и л и с и х шкурок я даже не дотрагивался. Разговор с Черненко, но я откажусь, и все. Мало ли что может придумать какой-то там прощалыга.